15. -е. Канин. И вот я добрался до вершины сей моей бурлацкой эпопеи. Я написал наконец этюд Канина. Это было большим моим праздником. Передо мной был мой возлюбленный предмет Канин. Прицепив лямку к барке и влезши в неё грудью, он повис, опустив руки. Публики и свидетелей было немного. Только свои бурлаки, да разве ещё случайный прохожий Стифинки. несмотря на воскресный свободный день, Шириевцы даже и близко не подходили. В их глазах на берегу у барки бурлаков совершалось нечто рабовое, страшное. Человек продавал антихристу свою душу. Бабы даже и издали отворачивались. Детям приближаться к нам запрещали. Там в Шириевских избах морил всех страх, говорили в полголоса. Зато здесь, у самого берега, я свободно отводил душу, созерцая и копируя свой совершеннейший тип желанного бурлака. Какое счастье, что Канин не вздумал сходить в баню или подстричься, как бывало с некоторыми моделями, приходившими подстриженными, подбритыми до неузнаваемости. Он был извечен заранее и, как все серьезные люди, позировал серьезно, умело выносил непривычное положение и легко приспосаблялся без помехи мне. Что тащишь, тащи, брат, тащи! Острелили прохожие бурлаки. Все-таки за моей спиной образовалась группа зрителей, прохожих от петух не деревенских. Девальюсь, говорит один голос. И тут человек, и там человек. Чудно, диковинно. Эх, батюшки, да брат, вот оно. Кому какой предел стало быть положен, господи, батюшки? И до чего это люди доходят? Ведь живой, совсем живой, стоит на холстике. Один сел близко около меня на корточке, вздыхает. Терти сенью лисероете? Оглядываясь, самый обыкновенный бурлак лет под 40. А вы что же, живописью занимаетесь? спрашиваю. Дас, я иконописцу отдан был в учение писать образа. Давно уж это дело было. А и как же смело это вы с красками обращаетесь? Ну да, у нас и красок таких не было. И он начал что-то объяснять товарищам. Да ведь ты что понимаешь? Ты посмотри, как он горит всей душенькой своей. Ведь как замирает! Ты думаешь, это легко? Ведь душа-то из него чуть не вылететь хочет. Стало быть, туда, на холст. Эти разговоры я слыхал во время наших отдыхов, когда Канен курил. Но во время оставания в лямке он поглощал меня и производил на меня глубокое впечатление. Было в лице его особая незлобивость человека, стоящего неизмеримо выше своей среды. Так думалось мне, когда Эллада потеряла свою политическую независимость, богатые патриции железного Рима на рынках, где торговали рабами, покупали себе ученых философов для воспитания своих детей. И вот философа, образованного на Платоне, Аристотеле, Сократе, Пифагоре, загнанного в общую яму или пещеру с беглыми преступниками и земляками... Угоняли на Понт Ексийский, и он лежал там на солнцепеке, пока кто-нибудь не покупал наконец его шестидесятилетнего старика. Воображаю, сколько претерпевал такой праведник от всей грубой дворни, которая мстила ему за то, что он допускался в боярские покои обтиматов, ослеплявшие роскошью. Разумеется, тогда его переодевали в чистую тунику, очищали от лохмотьев с паразитами. И Канин, стрепицы на голове, с заплатками, шитыми его собственными руками и протертыми снова, был человек, внушающий большого к себе уважения. Он был похож на святого на искусии. Но галет спустя я вспоминал Канина, когда передо мной в пасконной, пропотелой насквозь рубахе, проходил по борозде с охой за лошадью Олев Толстой. Белый когда-то картузишка, посеревший и порыжевший от пыли и пота, с козырьком полуторванным от порыжелого околыша. Казалось бы, что могло быть смешнее и ничтожнее этого бородатого чудака. Проходившие баба с мужиком долго стояли в сторонке, пристально вглядываясь в графа. И ирония мужицкая, Божьего произволения, не покидала их. А в этом ничтожном облачении грозно с глубокой серьёзностью светились из-под густых бровей и проницательно властвовали над всеми живые глаза великого гения не только искусства, но и жизни. Канин по сравнению с толстым показался бы младенцем, но его лицо ясно выражало только грёза. Это была грёза самой природы, не считающая часов и лет, вселенская грёза. Всево больше шёл к выражению лица Канина стих Некрасова. Ты проснешьсяль исполненный сил, иль духовно на веке почил. Кстати, стыдно признаться, никто и не поверит, что я впервые прочитал Некрасовский парадный подъезд только года два спустя после работы над картиной, после поездки на Волгу. И в самом деле, я не имел права не знать этих дивных строк о бурлаках. Все считают, что картина моя и произошла-то у меня как иллюстрация к бессмертным стихам Некрасова. Но это не так. Сообщаю только ради правды. В Неаполитанском музее, при самом входе в вестибюль с улицы помещены две статуи скифов. Одна по правую, другая по левую руку. Фригийские колпаки на головах и порты на ногах сейчас же напоминают кульпбские вазы и плоские круглые блюда в нашем Эрмитаже. На вазах тех тонко выгравированные, так же и на круглом блюде изображение скифов с лошадьми. Они ловят лошадь арканом, треножит ее ремнем точно так же, как и по сей час донские казаки ловят и треножит своих коней. И одежды скифов очень напоминают казацкое платье, какое я еще в детстве знал на них. Эти две превосходные статуи непременно должны быть скопированы или отлиты из гипса и помещены в наших скульптурных музеях. Зачем, спросит читатель? Эти два славянина необыкновенно интересны для нас, ответчу я. А для меня это родные братья Канина. Та же глубина выражения лиц и те же черты чисто славянского типа. По стилю скульптура этих статуй относится к первому веку до нашей эры. И эти славяне одни из тех многих пленников в добыче тюркских садников, которые угоняли наших предков в Константинополь и там на невольничьем рынке продавали их богатым патрициям. Многие славяне попадали в большую доверенность своим господам и становились старшими и в домах над робами, и особенно в морях на галерах над матросами и прикованными к веслам гребцами. В XVI веке у турок эти должности еще практиковались и остались в наших песнях и были на казачество Запорожья. Песня о Самиле Кошки представляет очень ценный тип такого положения доверенного лица до передав времени дерущего шкуру со своих же братьев. Эти две статуи, два типа, вероятно, были уже на положении рабов, уважаемых своими господами. И, вероятно, за свои заслуги они и увековечены в статуях по воле их господина. Левый, высокого роста, красавец, должен быть блондин с укладёстой бородкой, представитель севера. И его лицо неотразимо оббивает меня своими бесконечными грёзами, неотступными грёзами о краю родном. Да, он тоскует по родине. Невеликая культура древнего Рима, и его провинции с великолепными виллами, невесёлая жизнь южных язычников ничто не может заменить ему бедные широких степей и тёплых иск грубой родины. О как загадочно и неисчерпаемо лицо с красивыми чертами этого русского Ярославца. Другой тип моторного человека. Нос небольшой, картошкой, лицо озабочено делами двора. Он не красив, но что-то в нём напоминает и Крамского, и Льва Толстого. Этот Скиф был, разумеется, очень умный и дельный мажордом у патриция. Высказав так много своего личного по поводу бурлака Канина, я не могу не привести здесь мнение другого лица. 4 года спустя после написания этюда я жил в Париже как пенсионер Академии художеств. Мастерскую мою посетил однажды А. А. Половцев. Этиут Бурлака Канина висел на стене, приколотый кнопками. Сановник заинтересовался им, внимательно рассматривал и сказал: "Какая хитрая бестия этот мужичонка. Посмотрите, с какой иронией он смотрит". Впоследствии, когда А.А. Карелин устраивал в Нижнем Новгороде музей, вот введённые для него башенки, я пожертвовал этиут Канина в Нижегородский музей.